Сверху начала сыпаться пыль и камешки, по стенам поползли трещины. Я готов был даже к тому, что все сейчас к чертовой матери просто обрушится, похоронив нас. Но туннель выдержал необычное испытание, а трещины прямо на глазах заросли, видимо, под воздействием какой-то стихийной природной магии. Движение прекратилось, но за толстыми стенами по бокам над головой и под ногами еще ощущалось движение».